Глава 19. Дворец, интриги и прочее. Ирис. И я повернула еще за один угол и остановилась. Опять не туда. Да что ж такое-то? Почему это вечно происходит со мной во дворцах? В любых. Словно по проклятиям резко характеристики на ориентацию снижают. Вот вроде стены и коридоры. И в академии таких телега. А нет, там нормально все. А тут снова заблудилась. Я еще раз с какой-то ноющей зубной болью оглядела роскошные стены и полы с золотым узором, и статую, и скамейки со светящимися рунами, и снова стены с золотыми фресками. Дворец явно старый, такое обилие золота везде, словно его стаскивали сюда по привычке, как в какую-то пещеру или схрон. Мягкое золотистое сияние, идущее от стен, словно убаюкивало, шептало, куда-то затягивало. С тех пор, как у меня появился хвост, Золото стало невообразительно притягательным. Я спрашивал у Мала, почему у драконов такая к нему любовь. Так он мне целую лекцию прочитал, что она необходима как катализатор для магических процессов в теле. Особенно в боевой форме. Поэтому у сильных и рога золотые, и гребень, и когти, и глаза. В обычной форме почти не проявляется, разве что как узор вид чешуек на коже. Но это тоже редкость. Бывает только у сильных и одновременно старых драконов. По поводу старых тоже занудствовала. Оказывается, я вообще так, пешком из-под стола только вышла. Он, ну, взрослый, хотя именно до старости еще далеко. Но у него такой узор на спине и боках есть. Хотя мало говорит, что и у меня между лопаток три чешуйки видно. Ну, прет, поди. В таком месте самой сложно посмотреть. А других спросить я все забываю. Кхм. Уж не знаю, в какую часть дворца я забрела. Но народ тут словно вымер, и спросить дорогу не у кого. И я с тоской посмотрела назад, но я уже столько прошла, что скоро по кругу должна в исходную точку вернуться, так что я тряхнула головой и свернула за очередной угол. Оба-на! А то-то не коридор уже вовсе, а сад. Проход вывел на улицу в место, густо заросшее белыми чайными розами. От бутонов шел такой мощный, ошеломляющий запах, что даже голова немного закружилась. Белыми были же каменные дорожки, и узорчатые мостики, или лилии в пруду, и ажурные беседки. Целых три, с дальней стороны с самого большого пруда, которых тоже было три, и они каскадом переходили один в другой, загибаясь с двух сторон полумесяцем к входу. А внутри этого полумесяца полукругом стояли мраморные статуи, Две вместе по центру и две на отдалении от них по сторонам. Любопытно. Я медленно подошла к самой крайней и прочитала. Отжин Негасимое пламя». И следующее. «Сина. Бездомное небо». И следующее. «Дарин. Каменный великан». И еще. «Валин. Холодная вода». То они. Имена вроде знакомые. Точнее прозвище, но как-то очень смутно. А в центре те две фигуры были абсолютно одинаковые, и я даже уже не читая, знала, что там написано. Зилам и Малис. Ого! Скульптуры были сделаны удивительно точно, только непонятно, зачем они тут. В их ногах росло странное растение, напоминающее миниатюрное деревце с сине-красными, а потому сильно выделяющимся из общей камы листьями. От него шла странная аура, вроде и враждебная, но почему-то мне стало очень страшно. Я отступила на шаг и уперлась во что-то мягкое. И это мягкое еще и со мной поздоровалась. «Доброе утро!» — зажурчал знакомый голос, и резко обернувшись, я увидела их парми. Теперь уже точно не добрая. Но эту мысль я оставила при себе и только вежливо кивнула в ответ. Она осмотрела меня через полуприкрытые веки и ухмыльнулась. Всего на секунду, тут же наклеив на себе на лицо улыбку. «Гуляем» или «Почти телеки их пришла». Mm -hmm. я скосила глаза на статую великих, а ты не знаешь, ахнула парми и всплеснула руками, а потом еще и снисходительно похлопала меня по плечу. Хотя, конечно, откуда тебе знать? Ты ж с людьми выросла. Вот же стерва. Хорошо, хоть сразу ядом не плюнула. И откуда она знает то уже? Тот советник проговорился, Фабис, или мал сам просветил. Расскажешь, теперь улыбку приклеила и я. Она подошла к двум одинаковым статуям и погладила одну из них по щеке, а потом, пожала плечами и повернулась. А почему нет? Это просто детская сказочка. И при этих словах я еле сдержалась, чтобы не взлыбаться во все зубы. Никогда не знаешь, где найдешь. Эти шестеро, начала она, были величайшими талантами среди драконов. От каждой ветви по одному, кроме белых, и близнецы, которые никогда не расставались. Мир тогда был юный, неизведан, полон тайны и опасностей. Люди едва выползли из пещер, потрясая обугленными палками. Гномам еще хватало их гор, а эльфы не желали иного, чем выращивать свои деревья. Стремление познать этот мир было велико, и ведомые им шестеро отправились в путь, стремясь отыскать сокровища или тайны, которые бы принесли им вечную славу и силу. Многое выпало на их долю. Они спасали бедствующих, кормили голодных, защищали слабых, чем и себе определенную известность и уважение. Мир раскрывался перед ними, словно цветок перед солнцем. И однажды, когда они совсем уверились в своей удаче и силы, они зашли в древний лес. Он не хотел им открыться, путая, сопротивляясь, но только добавлял азарта его покорить. Ценой огромных усилий, упорствуя не желая отступать, они прошли в его середину, и на круглой, словно тарелка поляне нашли дерево. Оно было молодым, хрупким по сравнению со спаленами леса, но от него шла невероятная сила. А его сине-красные листья светились и нашептывали слова. Друзья удивились и прислушались, а потом и склонились перед ним, и деревца поведовала им будущее. Будущее не было прекрасным, наоборот. Оно было столь страшающим, что молодые драконы столбенели. И тогда оно же указало им путь, сказав, что для этого все они должны остаться с ним, поделиться силой, и тогда это страшное будущее не наступит. Драконы были не на словах лучшие, а поэтому они, конечно же, согласились. Но два одинаковых были не нужны, а потому одного из братьев выкинуло из того леса. Он долго не мог смириться с такой участью. Долго искал путь обратно, но все тщетно. Лишь найдя шестого, белого, для завершения круга, он мог бы снова попасть к друзьям. Поклявшись, что успеет, что обязательно всех вернет, один из братьев вернулся домой. Не сразу, но благодаря талантам и мудрости, подаренной деревом, он стал повелителем драконов. Она замолчала, не спуская с меня глаз. И что я должна ответить-то? Красивая сказка, кивнула я. Почему великие все же? Из-за жертвы, пожалуй, на плечами. Они остались там, чтобы остальные драконы не исчезли потом. Хрень какая-то. Тихо, но все же вслух пробовнила я себе под нос. А парни внезапно за заливисто расхохоталась. Знаешь, я погорячилась там на турнире. Также резко оборвала на своими смех. Просто меня так взбесило случившееся. Терпеть не могу, когда не держат слова. Иногда слова слишком тяжелые, чтобы было можно их удержать. Фыркнула я, а парми снова прикрыла глаза, рассматривая меня сквозь ресницы. Ты его любишь? Холодно поинтересовалась она, на что я лишь определенно повела плечами. Так я и думала. Эта тяга как дурман, особенно когда он рядом. И ты зря от моего предложения отказалась. Я пыталась тебя защитить. О как! Защитить! С бы вдруг! Белых драконов очень мало. Словно отвечая на мой вопрос, снова зажурчала она ручейком. А мне хватит влияния, чтобы даже на него найти управу. Так что я спрошу еще раз. Ты хочешь вступить в мой клан? Со временем я сделаю тебя своим первым помощником. А может, и когда-нибудь передам полномочия главы. Вот ведь врет, как дышит. Тогда в коморке над ареной она была честной, а сейчас точно нет. Так что я мило улыбнулась и покачала головой. Удивлена и таким предложением, но нет. «Нет», словно не веря своим ушам, захлопала она ресницами. «Может, ты не поняла? Повелитель тоже узник нашей природы. Он никогда не полюбит тебя, а ты заслуживаешь лучшего». Неужели ты хочешь всю оставшуюся жизнь рожать ему наследников? Ревность, зависть и почти правда уже, а то защитить, спасти. М -м я сделала вид, что задумалась. Ну, у драконов с наследниками вообще большие сложности, так что тут бабушка надвое сказала. Зато сам процесс я сделала мечтательное лицо, с удовольствием отметив, как она пошла красными пятнами от злости. Так что все равно нет. Я думала, ты что стоишь. Она сморщила произведительно нос и отступила на шаг. А ты просто идиотка! Сорвалась она на крик, резко развернувшись, скрылась за большим розовым кустом. Что? Все? Так быстро сдалась? А поговорить? А подкупить? А угрозы? Нет? Ну, нет так нет. Я довольно улыбнулась и снова посмотрела на статую. В голову пришли слова «мало», сказанные совсем недавно, и вот он точно не врал. Я понятия не имела, что мне теперь с этим делать. Он ведь теперь будет ждать того же от меня. А я со всеми этими драконьями прибабахами уже и сама не понимаю, что ж к нему вообще чувствую. Мр! Низкое вопросительное урчание прервало ход моих мыслей, а из-за кустов показалась голова Фира. И вот ему я была очень рада. «Это хорошо, что ты зашел». Тут же приблизилась я к нему, сразу по за ухо. Стыдно признаться, но я в конец заблудилась. Фир презрительно фыркнул и точно улыбнулся. «Вот я бы поспорила, но у меня там встреча. Портной должен уже ждать, а я все еще где-то не там, понимаешь?» Кошак снова фыркнул. «Смешно тебе. А ты представляешь, что со мной вечером мало сделает?» Фир коротко рыкнул, а я, важно, кивнула. «Вот и я думаю, что ничего хорошего». А я еще, к тому же, ничего с утра и не ела. Вот как раз кухню искала. Так что выручай, брат, а? Кошак какое-то время еще смотрел на меня с сомнением, но потом вздохнул и сдался. Повернулся спиной и нервно махнул хвостом. Мол, что встал-то, спешим же вроде. И, по-моему, фир меня не так понял. Решила я, оглядывая просторный погреб, в котором гроздьями висели всевозможные сыры, колбасы, лук, чеснок, какие-то травы. У стен стояли бочки и стеллажи с бутылками, куча свертков, аккуратно сложенных в большие ящики. Мы вообще где? Но пахло так вкусно, а я так давно ничего не ела, что даже не стал ругаться. Выбрав колбасу посуша и отрезав хороший такой кусок сыра, я решила, что раз уж так долго шли, то поесть надо обязательно. Фир скептически осмотрел мой выбор, что-то проурчал и удалился в дальний угол. Погремел там ящиками и притащил пару свертков. Я развернула и чуть не заплакала от счастья. Ты прав, брат, схлыпнула я носом, умиляясь на очень дорогой деликатес. И откладывая надкушную колбасу на полку. Это намного лучше. Освободив часть лавки и достав нож, я счистила с содержимого свертка совершенно неаппетитную на вид серо-зеленую корку. И нарезала нежно-розовое вяленое мясо с яркими красными прожилками прозрачными ломтиками. Положил один на язык и зажмурилась от удовольствия. Вкуснотища! Протянула пару ломтиков Фиру. Заслужил. И вот, когда мы уже почти ополовинили кусочек, за бочками послышались шаги. Фир напрягся, тихо фыркнул и вдруг ушел в тень. Фига! Недолго думая, я тоже накинула на себя невидимость и быстро смахнула сладкие остатки трапезы, замерла в углу. Крадучись и нервно оглядываясь в погреб, спустилась стройная фигура в плаще с капюшоном. Подойдя к дальней стене, она нарисовала руками светящийся круг в воздухе и толкнула его от себя. Словно раскаленное железо, линии зашипили на камни, вырезая в нем узор. А через несколько секунд по стене прошла рябь и сформировалось зеркало. Особое заклинание, которым часто пользуются контрактники. А Сера именно так со мной и связывался, но тут... И еще есть маленький такой нюанс. Чтобы мост был прочным, то двое с разных концов должны очень хорошо друг друга знать. «Ну что, получилось?» – раздался голос со стены, скаженный помехами. «Так что если даже я и знаю, кто там, то по голосу все равно не пойму». Нет, зато голос под капюшоном не узнать было просто невозможно. «Парми!» Пока я подбирала отвалившуюся челюсть, она сыпала проклятиями. Эта скуда умная девка отказалась, представляешь? Чтоб ее всю жизнь клапы по ночам грызли. Сама она такая, даже немного обиделась я, точно поняв, кто является объектом раздражения парми. Так будет чуть сложнее, вздохнули стены, но зато быстро. И ты брадоваться должна, не ругаться, она ж тебе как подарок на первый день года. С тех, что ты там припрятал, тебе б еще лет сто себе сила собирать, а тут оп, и целое море сразу... — Бери, не хочу. — У нее возьмешь, как же, — фыркнула женщина. — Теперь это твоя задача придумать как. И мое терпение не бесконечно, да и повелитель ждать не будет. — Понял, понял, — закивал голос. — Жди пока и не делай глупостей. А лучше попробуй подружиться еще раз. — Хах! — Пармина брала воздух для возражения, но зеркало уже закрылось. И проклятия в этот раз посыпались на голову у владельца голоса. Какая нервная и злая женщина. Надо будет мало напомнить при случае, как ему повезло, и узнать больше, и о владельце голоса, и об остальном. Может, позволить ей с собой подружиться? Идеи так себе, конечно, но у других пока вариантов вообще нет. Закончив ругаться, отдышавшись злая тетя ушла. А на ее месте появился Фир. Не менее зло смотревший на стену и похожий на огромный пушистый шар от поднявшейся дыбом шерсти. Ох, непростой человек с той стороны был. А в том, что это был человек, я уверена. Только контрактики могут такой трюк провернуть, да и то не каждый. Идем, Фир, положила я руку ему на загривок успокаивая. Только теперь в мою комнату и быстро. Вышло даже слишком быстро. Поняв мою просьбу буквально, кошак закинул меня к себе на спину и галопом пронесся по коридору. Причем не только по полу, но местами и по стенам тактично оббегая встречных. Отчасти мне даже понравилось. Но ноги, да и руки от напряжения подрагивали. Так что я даже не сразу нащупала ручку на двери в собственную комнату и не сразу заметила гостя, высунувшегося по пояс в окно и оставившего в комнате только самую привлекательную часть. И было в этой же части что-то очень знакомое. «Ну, наконец-то!» раздался еще один знакомый сильно раздраженный голос. «Нагулялась?» – извительно поинтересовалась павушка. «Ну, нифига себе! А где ваше здрасте?» – угрожающе поинтересовалась я. «Хорошо ли вы спали, уважаемая?» На последнее слово я особенно надавила голосом. И потом я его скептически осмотрела. «Еще даже не обед, а ты одет не по форме. Где доспехи?» «Снял!» – грызнулся мой секретар, но на шаг отступил. «По уважительной причине закивал он. Я тут как представитель семьи Мюрам. Платье вот привез». «О как! И где оно?» «Не знала, что семья Пава такая влиятельная». «Ну, понимаешь, замялся он, а гостью у окна повернулась. Что ни минута, то сплошные сюрпризы и знакомые лица». ханат что тут забыла?» «Сейчас принесут», — вклинилась она. Наш мастер-портной свое творение никому не смог доверить. Сказал, что у драконов лап не оттуда растут. Хм, я смотрела Паву. Вот, а ты обижался, что я тебя загоняла. А со стороны-то оно виднее, что ты не в той форме. Это они не туда смотрят, все, фыркнул пава. Туда вообще лучше не смотреть, передернула я плечами, вспоминая чудную картину, которую даже спиртной не смогла до конца вытеснить из моей головы. «Я безумно рада лицезреть встречу старых друзей», — снова вклинилась рыжая эльфийка. «Но ты мне другое обещал. Где Ирис? Или ты соврал, и это не ее комнаты?» Мы с Павлой задачно переглянулись. А потом я вспомнила, что на мне ж тогда другая личина была, поэтому она и не признала. Я подмигнула секретарю и на секунду приложила пальцы к губам. «Скоро будет», — быстро ответила я. «Вот с минут на минуту». Чудесно расплылась в улыбке ушастая и вернулась к окну. Я же только схватила павушку за рукав, чтобы отвести в сторонку и там все объяснить, как дверь за мной открылась и в него вошло платье. Без шуток. Нечто невообразимо пышное, воланистое и яркое. Я это не надену, даже под угрозой смерти. За всей этой кучей ткани показался худой высокий эльф в очках, а за ним еще одна рыжая которая, увидев меня, ахнула и с криком «Ирисочка!» кинулась мне на шею. «Да и ядрить всех налево! Что за день-то сегодня такой?» Я даже не заметила, когда ее руки перебрались с шеи на мою грудь, но, увлеченная их тиской, счастливо заглядывая в глаза, рыжая поинтересовалась. «Солнце мое! Они больше стали? Или это все от долгого ожидания?» «Лапы убери, ушастая!» — угрожающе процедила я. «Скажи так еще раз!» – засверкала глазами тазобочная, показательно сжимая мою грудь сильнее. И со вздохом я, схватив ее за запястье, выполнила захват, скручивая руки за спину и заставляя боль боли приподняться на цыпочки. «Я тоже тебя люблю!» – счастливо застонал новое гость, а Пава громко стукнулся задницей об пол, промахнувшись мимо стула. «Какой он все еще впечатлительный!» «Ты что себе позволяешь?» – почти мгновенно оказалась около нас Сурин с огненным шаром в руках. «Ну, отпусти мою сестру». Но шар так и остался у нее в руках, потому что в качестве щита я тут же выставила сестренку, которая от такого обращения закатила глазки почти уже в экстазии. Фу, блин. Я оттолкнул ее от себя, а то еще кончится, а я тут ем и сплю как бы. Воспользовавшись ситуацией, Сурин подвернула под сестричку и со всего маха пустила в меня шаром которой я тут же срикошетила в стену, полив заодно безвкусную картину, которая меня жутко раздражала. И, перехватив запястье уже другой ушастое, дабы она тут еще что не подпалила, выкрутила ей руки точно таким же образом. И, слава богу, тут реакция была нормальная. Сурин зашипела, как змея, и начала плевать с нехорошими словами. Так что это хорошо, что я сзади. А то вдруг она еще ядовитая. «Кирисочка, любимая, надула губы Арвина, обиженно захлопанными глазами. Я же тут!» «Започенная хуже некуда, еще, блин, королева эльфов!» Я только покачала головой и, кинув ей в руки сестренку, показала пальцем на диван, подразумевая, что им надо туда сесть и остыть. «Кончая уже!» – слетело привычное выражение у меня с языка, и я тут же резко об этом пожалела. Разгорающимся азартом глазами Арвин посмотрела на меня и счастливо уточнила. «Прямо тут?» Да стукни уже ее по голове, там все равно отшивать нечего, посоветовал Пава, вставая с пола. Именно этого она и добивается, объяснила я и добавила. Так что нет. Злюка, снова надула губы Арвин. Я ж так соскучилась по твоим не по-женски крепким захватам. И я посмотрела на кислое лицо мастера портного, напряженная Сурин, недумывающая Пава и счастливая Арвин. И еще раз подумала, что день сегодня странный а еще даже не обед. «Ты вообще тут зачем?» – поинтересовался я у Арви. «Только не говори, что тоже платье привезла». «Платье?» – она посмотрела в сторону мастера, словно только что увидела, что и он тут. «Не, это он с платьем!» А я хотел на пассию «Повелитель драконов» посмотреть. «Знаешь?» – она снова надула губы. «Он мне тоже отказал. Каждый раз». Пава задачно всхрюкнул, а я решил не уточнять, сколько этих каждый раз было. «Ну, вообще-то за тем же, что и ты!» – торжествующе посмотрела на меня. Не дав вставить слово, продолжила. «Я все про Трофир уже знаю. Этого молодцы, и это правильно. И мы, эльфы, тоже поможем укротить этих бородатых еще сильнее». «Ага, это она точно на гномов намекала. И это значит, что они уточно вот с людьми союзники, как минимум. Вот только когда она успела. Неделя не прошло, она уже в курсе». Мы не зря такие уши носим, словно прочитав мысли, хитро улыбнулась она. Нас много, и мы все слышим. Так что вот глянем тут и сразу на военный совет. Да? Нет, снова обломала ее я. Совет послезавтра. Точно? Недоверчиво сощурилась она, потом заулыбалась и снова полезла обниматься. Ну так это даже хорошо. Ты где остановилась? Я к тебе ночью загляну... Представив лицом мало в подобной ситуации, я коротко хохотнула, но тут же собралась и снова отрезала. Нет. Ах, свела резко ноги Арвина, закатила глазки. Павушка, прикрыла я глаза рукой. Вот даже мне за Арвин стыдно, а ей совсем нет. Отведи королеву в купальню и водички ей похолоднее, я с мастером пообщаюсь, в соседней комнате. Я встала и приглашающе открыла дверь. Мастер поправил очки и, подобрав все свое богатство, с коротким поклоном прошел внутрь. День дурацкий, но платье мимо меня все равно не пройдет. Ии побросительно уставился на меня в портной, как только я зашла в комнату следует. Вы уже сходите за ней? Она уже тут, вздохнула я, платье для меня заказывали. Оу, удивился портной, но спорить не стал. Он пошел к кровати и принялся бережно раскладывать метр от Кати и свой инструмент. Что? О, -о, -о, -о, -о, -о, о сотряс сотряс возглас соседнюю комнату, и к нам влетел рыжий вихрь в одних трусах. «Фисочка, это правда?» — упер Ларвин руки в бока, а мастер очень старался тактично продолжать рассматривать складки на своем творении и не смотреть в сторону большой груди королевы. «Пошла вон!» — быстро развернула я ее и пинком отправила за дверь, не забыв в этот раз закрыть ее на ключ. «Ирис!» — стукнули в дверь с такой силой, что она жалобно заскрипела. «Ты, дракон? С каких пор? Каким образом? И почему сразу замуж?» «Что?» — раздался еще один вопль, и в дверь снова стукнули. «Что значит ты? Так это ты или нет?» Теперь орала Сурин, видимо, догадавшись наконец, кто я. «Не обращайте внимания», — мило улыбнулся я мастеру, — «дверь крепкая». «Угу», — кивнул он с какой-то почти вселенской грустью, посмотрев на дверь, и словно извиняясь, прошептал. «Правители не выбирают. Древняя кровь...» «Этого зря!» – покачала я головой. «Тем более, что их две. Или и сурин такая же. Хуже!» – махнул рукой мастер. «Она вообще на гномах повернутая». Это было неожиданно. Настолько, что я не сразу поняла, что мое лицо вытянулось от удивления. И вовсе не из-за восхитительного платья, которого портной держал в руках. Тончайшая ткань жемчужно-белого цвета искрилась и переливалась. Замысловатый удивительный узор из серебряной нити и серебряной проволоки создавал форму и одновременно подчеркивал невосомость одежды. Мелкие зеленые камушки росыпью по груди и рукавам разбавляли однотонность делая вещь не скучной, Воистину творение настоящего мастера. Великолепно! кивнула я. Счастлив, что угодил, поклонился мастер. Одевайтесь, будем подгонять.